Собаки на крыше. Собак на крыше я видел издали. Две колли, небольшие. Но чем ближе я подъезжал к ним на велосипеде, тем больше и больше они становились. Когда я был совсем близко, они начинали лаять. Рядом с домом тёк небольшой загаженный ручей, а за домом сплетался ветвями небольшой лес. Очень густой и неприветливый из тех лесов, что норовят расцарапать человека или порвать на нем одежду. На сам дом смотреть было нечего. Два этажа, высоких и деревянных, трудно описать и легко забыть. Вот только собаки на крыше. Чаще всего я ехал мимо дома дальше». Понятия не имею, как собаки забирались на крышу, но они стояли там всегда. Один раз они не стали на меня лаять, и я занервничал. Трудно, конечно, в это поверить, но их лай был вынести не так тяжело, как молчание. Они стояли на крыше и таращились, а я ехал мимо на велосипеде. Ни разу не видал в этом доме людей». «Надеюсь, собаки не жили там одни?»